Красная армия, состоявшая в то время главным образом из латышских частей, должна была занять позиции к северу от Москвы, чтобы оборонять столицу от предполагаемого наступления сил четверного согласия, а германская армия выступить из Финляндии против англоамериканского экспедиционного корпуса и из Украины против добровольческой армии. О том, что в Кремле было принято такое решение, мы знаем в основном из воспоминаний Хельфериха, которого поздно вечером 1 августа неожиданно посетил Чечен. Как сказал нарком по иностранным делам, он пришел прямо с заседания Кабинета министров, чтобы просить от имени совнаркома германской военной интервенции. Коротко вспоминая этот эпизод, По-видимому, это единственное упоминание о нем в советской литературе. Чичерин подтверждает версию Хельферриха и отмечает, что вопрос был решен лично Лениным. Ленин и внешняя политика. Мировая политика в 1924 году. Москва, 1925 год, страница 5. Смотри также статью Чечерина в «Известиях» 1924 год, 30 января, номер 24, страница 2-3. Вот что пишет Хельферрих о предложении Чечерина. «Ввиду сложившегося общественного мнения, открытый военный союз с Германией невозможен, но возможны параллельные действия. Его правительство собирается сосредоточить свои силы В Вологде, чтобы защитить Москву. Условием параллельного действия является то, что мы не оккупируем Петроград. Желательно также, чтобы мы не входили в Петропавловск. В действительности, такой поход означал, что, желая получить возможность защитить Москву, советское правительство вынуждено было просить нас защитить Петроград. Предложение большевиков предполагало, что немецкие войска, расположенные в Прибалтике и или Финляндии, войдут на территорию Советской России, установят оборонительные линии вокруг Петрограда и поведут наступление на Мурманск и Архангельск, чтобы изгнать оттуда войска Четверного Согласия. Но это было еще не все. Чечерин был не меньше обеспокоен событиями на Юго-Востоке. После того, как я задал ему ряд вопросов, он, наконец, сформулировал, какого рода вмешательства они ждут от нас. Мощный удар по Алексееву и никакой в дальнейшем германской поддержки Краснова. Здесь, как и в случае действий на севере, и по тем же причинам, возможно, был не открытый военный союз, но фактическое сотрудничество. Однако это было необходимо. Этим шагом большевистский режим призывал Германию ввести свои войска на территорию Великороссии. Хельферрих передал просьбу большевиков в Берлин – суммировав ее в краткой формуле – молчаливые согласия большевиков на нашу интервенцию и согласованные параллельные действия. Одновременно он послал отчет, содержавший пессимистическую оценку ситуации в России. «Главным источником авторитета большевиков, – писал он, – является широко бытующее убеждение, что их поддерживает Германия. Но на таком фундаменте нельзя всерьез строить политику». Он предлагал, чтобы Германия продолжила переговоры с теми антибольшевистскими группами, которые не симпатизируют антанте в том числе с правым центром, а также латышами и сибирским правительством. По его мнению, если германии просто демонстративно заявит, что перестает оказывать помощь большевикам, их противники поднимут голову и сами их свернут. И вновь. Рекомендации московского посольства были отклонены. На сей раз это сделал Пауль фон Хинце. Большевики, конечно, не друзья, рассудил он, но они в полной мере позаботились об интересах Германии, сумев парализовать Россию в военном отношении. Рекомендации Хельфериха пришли ему настолько не по душе, что 6 августа он вызвал его в Берлин. После этого посол так и не возвратился к своим обязанностям, которые исполнял менее двух недель. Хинце решил вообще ликвидировать беспокойное германское посольство в Москве, чтобы оно более не вмешивалось в германо-советские отношения. Через несколько дней после отъезда Хельфериха все сотрудники посольства упаковали вещи и направились в Псков, а затем в Ревель, находившиеся в то время под немецкой оккупацией. С исчезновением германского посольства в России, центр советско-германских отношений переместился в Берлин, где Иоффе, выступая от имени своего правительства, вел все переговоры по подготовке торговых и военных соглашений, заключенных двумя странами в конце августа. Неудавшиеся попытки некоторых немцев свергнуть большевиков имели любопытное завершение. В начале сентября генерального консула Германии в Москве Герберта Хаушильда посетил Вацетис. Латышский офицер, только что назначенный главнокомандующим Вооруженных сил Советской России, сказал Хаушильду, что он не большевик, а латышский националист, и что если его людям пообещают амнистию и репатриацию, они полностью предоставят себя в распоряжении немцев. Хаушильд доложил об этом в Берлин и и получил в ответ приказ прекратить это дело. В был советским главнокомандующим вплоть до лета 1919 года, когда его арестовали по обвинению в контрреволюционном заговоре. Выйдя на свободу, он преподавал в военной академии РКК. В 1938 году в перерыве между занятиями его вновь арестовали и вскоре казнили. Память 1979 год, номер 2, страницы 9 10. Приблизительно в то же время ЧК, во главе которой стояли латыши Лацис и Петерс, организовала классическую российскую политическую провокацию. К Локкарту был подослан латышский офицер, сказавший, что его люди готовы изменить большевика. Локкарт направил их к агенту британской разведки Сидную Рейли, вручившему им изрядную сумму денег. Этот эпизод затем был использован как основание для ареста Локкарта. Смотри исторический архив 1962 год, номер 4, страницы с 234 по 237. Брестский договор требовал дополнительного соглашения, которое регулировало бы экономические отношения между Германией и Россией. Немцы очень хотели возобновить торговлю с Россией. До 1914 года она была главным коммерческим партнером и получала из Германии около половины всего своего импорта. Прежде всего, немцам нужно было продовольствие, но также и другое сырье, и они рассчитывали получить почти монополию на внешнюю торговлю России. В июне 1918 года Москва предоставила немцам список товаров, предлагаемых ею на экспорт. В нем, в частности, было зерно. В действительности, в стране его не хватало. Красин нарисовала ослепительную картину обширных рынков, которые советской россии могла предоставить для товаров немецкого производства, и, чтобы картина эта стала более убедительной, начал переговоры со своим старым работодателем Сименсом о поставках электрического оборудования. Ни одно из предложений не имело никаких реальных оснований. Все это были приманки, служившие лишь политическим целям. Советская Россия не поставляла обещанных товаров, и немцы вскоре начали проявлять нетерпение. В июне доктор Альфред Лист, прибывший в Москву в качестве представителя Блейхрёдер банка, сказал... Чечерину, что отсрочки в поставках из России разочаровывают те круги в Германии, в которых Великороссия могла бы с наибольшей вероятностью найти сочувствие своим политическим устремлениям. Ленин очень хорошо понимал, что эти круги, а именно банкиров и промышленников, можно использовать, чтобы нейтрализовать других немцев, главным образом военных, хотевших от него избавиться. Поэтому он внимательно следил за ходом переговоров по выработке дополнительного договора, которому придавал первостепенное политическое значение. Переговоры открылись в Берлине в начале июля. В советскую делегацию, возглавляемую Йоффе, входили Красин и различные специалисты, присланные из Москвы. С немецкой стороны участвовала большая делегация, включавшая дипломатов, политиков и бизнесменов. Ключевой фигурой среди немцев был, по-видимому, представитель Министерства иностранных дел Йоханнес Крик, которого историк Уинфрид Баумгард называет «серым кардиналом» германской политики по отношению к большевистской России. Йоффе получил инструкции «всячески идти навстречу требованиям германской страны», но там, где эти требования будут непомерными, давать понять, что уступчивость русских имеет границы. Подтверждая, что следует этой линии, Йоффе сообщал Ленину из Берлина. Вся политика должна быть основана на доказательстве немцам, что если они слишком перегнут палку, мы принуждены будем воевать, и тогда они ровно ничего не получат. Учитывая сложность обсуждавшихся вопросов, соглашение было достигнуто очень быстро. Немцы выдвигали... Жесткие требования. Йоффу удалось заставить их пойти на некоторые уступки, но все равно соглашение, известное как «дополнительный договор», подписанный 27 августа, явные преимущества давала Германии. Дискуссия шла вокруг территориальных и финансовых вопросов. Что касается территориальных вопросов, Германия обещала не вмешиваться в отношения России с сопредельными регионами. Этот пункт означал прежде всего отказ от намерений германских военных создать протекторат под названием «Южный Союз», который включал бы Кавказ и примыкавшие к нему казачьи районы. Россия признала независимость Украины и Грузии и согласилась отдать Эстонию и Ливонию. В Брестском договоре этих уступок не было. Взамен Россия получала право доступа в Балтийские порты, которые ранее было ей утрачено. Немцы вначале потребовали отдать им Баку, центр российской нефтяной индустрии, но в конце концов согласились оставить его России, выторговав себе четверть всей ежегодно производимой в Баку продукции. В тот момент Баку находился в руках англичан, пославших туда в начале августа свои войска из персии Чтобы получить город, который с готовностью уступали им немцы, большевики должны были знать еще из него англичан. Русские также взяли на себя обязательство выдворить из мурманской силы четверного согласия, а немцы согласились оставить Крым и пошли на некоторые незначительные территориальные уступки на западной границе России. В финансовой части Россия согласилась выплатить Германии и лицам немецкой национальности полную компенсацию за ущерб, причиненный им действиями царского и советского правительства а также возместить расходы, понесенные Германией на содержание русских военнопленных. Немцы посчитали, что эта сумма составляет от 7 до 8 миллиардов марок. После того, как были приняты в расчет встречные претензии русских, сумма эта сократилась до 6 миллиардов. Из этих денег 1 миллиард должны были выплачивать Финляндия и Украина. Россия взяла на себя обязательство выплатить в течение 18 месяцев половину своего долга, составившего 5 миллиардов марок, поставив в Германии 24,5 тонн золота, определенную сумму в рублях и товары на 1 миллиард рублей. Вторую половину советская Россия должна была выплачивать с доходов от заема сроком на 45 лет, облигации которого были выпущены в германии Такие выплаты удовлетворяли все претензии к России со стороны Германии, как правительственной, так и частной. Москва еще раз подтвердила свое согласие, о в Брестском договоре, возвратить германским владельцам все национализированное и муниципализированное имущество, включая наличность и ценные бумаги, и разрешить вывести его в Германию. Несмотря на то, что придя к власти Большевики в самых сильных выражениях осудили тайную дипломатию и сделали достоянием гласности многие секретные соглашения империалистических держав. Сами они, когда речь шла об их интересах, отнюдь не брезговали такой практикой. Дополнительный договор имел приложение в виде трех секретных пунктов, подписанных с русской стороны Йоффе с германской Хинце. Содержание их стало известно лишь годы спустя. В них нашло отражение согласие Германии на просьбу Москвы о военной интервенции, поступившую 1 августа. Один из этих пунктов развивал статью пятую дополнительного договора, в которой Россия брала на себя обязательство изгнать из Мурманска войска союзников. В секретном пункте сказано, что если Россия не сможет этого сделать, задачу будут решать Соединенные Финляндско-Германские войска. В конце августа для разработки планов этой операции в Берлин прибыл во главе делегации наркомата по военным морским делам командующий Петроградским военным округом Антонов-Овсеенко. Он подтвердил, что Москва просит германские войска взять приступом Мурманск и что при этом, как-то оговаривалось и прежде, русские войска будут отражать атаку англичан, если выступит из Архангельска на Москву. Однако между странами возник спор относительно Петрограда. Людендорф настаивал, чтобы германским войскам позволили занять Петроград, который был им необходим как база для наступления на Мурманск. Москва не хотела об этом услышать. Чтобы сгладить нежелательное впечатление, которое произвело бы передвижение германских войск по территории России, Москва предложила замаскировать операцию с помощью целого ряда обманных маневров. Один из них заключался в том, чтобы номинальным командующим германских частей был русский офицер. На самом деле будет командовать немецкий генерал. В какой-то момент переговоров русские предлагали на эту роль фельдмаршала Августа фон Маккензена, генерала-адъютанта Кайзера, который в 1915 году нанес русским войскам сокрушительное поражение в Галиции. Подготовка этой операции шла полным ходом, когда Германия капитулировала. Второй секретный пункт, овеянный даже еще большей тайны ибо речь в нем шла о действиях германских сил не против иностранцев, а против русских, выражал согласие Германии выступить по просьбе большевиков против добровольческой армии. Это было сформулировано следующим образом. Германия ожидает, что Россия использует все имеющие свое распоряжение средства, Чтобы немедленно подавить восстание генерала Алексеева и чехословаков с другой стороны Россия признает, что Германия также выступит всеми имеющимися для этого силами против генерала Алексеева. К этому обязательству немцы тоже отнесли со всей серьезностью. 13 августа Йоффе сообщил в Москву, что после ратификации дополнительного договора Германия собирается предпринять энергичные действия против добровольческой армии. Итак, Германия обещала, идя навстречу просьбам русских, выступить против английских войск и единикинской армии. Третий секретный пункт соглашения был принят по инициативе немцев и навязан русским против их желания Он обязывал советское правительство изгнать из Баку английские силы, находившиеся там с 4 августа. Как и в первых двух случаях, здесь была сделана оговорка, что если советские силы не справятся с этой задачей, решение возьмут на себя германцы. Но этому не суждено было осуществиться, так как 16 сентября, когда германские силы еще не были готовы выступить, в Баку вошли турки. Три секретных пункта дополнительного договора означали, что Германия, если она не потерпела крах в Первой мировой войне, получает господство над Россией не только в экономическом, но и в военном отношении. В докладе перед Рейхстагом о дополнительном договоре, не содержавшем, конечно, упоминания о секретных пунктах, Хинце заявил, что этот документ закладывает основы сосуществования Германии и России. Примерно такую же терминологию использовал и Чечерин, выступая 2 сентября перед Центральным Исполнительным Комитетом, который единогласно ратифицировал договор. «При глубочайшем различии между строем России и Германии и основными тенденциями обоих правительств, — сказал он, — мирное сожительство обоих народов, являющиеся всегда предметом стремления нашего рабоче-крестьянского государства, является в настоящее время желательным и для германских правящих кругов. По сути, это одно из наиболее ранних официальных упоминаний термина «мирное сосуществование», о котором советское правительство вспомнит затем после смерти Сталина. Теперь два правительства стремительно пошли навстречу друг другу. За неделю до капитуляции Германии между ними фактически возник политический разум экономический и военный союз. Хинци поистине фанатически поддерживал большевиков. В начале сентября, когда Москва развязала красный террор, в ходе которого были расстреляны тысячи заложников, Хинци употребил все свое влияние, чтобы воспрепятствовать полной публикации в германской печати присылаемых корреспондентами из России отчетов о тамошних зверствах опасаясь, что возмущение общественности повредит дальнейшему сотрудничеству. В сентябре, по просьбе Москвы, Германия начала поставлять в Советскую Россию топливо и оружие. В России ощущалась острая нехватка угля, и Министерство иностранных дел Германии организовало во второй половине октября посылку в Петроград 25 немецких судов которые должны были доставить в общей сложности 70 тысяч тонн угля и кокса. Лишь половина из них, или даже меньше, достигли порта назначения, а затем поставки были прекращены из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Доставленный в Петроград уголь пошел на заводы, производящие оружие для Красной армии. В сентябре Йоффе обратился к немцам с просьбой поставить в Россию 200 тысяч ружей, 500 миллионов патронов и 20 тысяч пулеметов. Под нажимом Министерства иностранных дел Людендорф неохотно это согласился, вычеркнув из списка пулеметы. Эта сделка не состоялась, так как хинцы и канцлер Гертлинг ушли в отставку. Новый канцлер, принц Баденский Максимилиан, не был уж таким энтузиастом про большевистской политики. Несмотря на неотвратимо надвигавшиеся поражения Четверного Союза, Москва пунктуально выполняла свои финансовые обязательства по дополнительному договору. 10 сентября в Германию было отправлено золото на 250 миллионов немецких марок в качестве первой выплаты, а 30 сентября была выплачена сумма в 312,5 миллионов немецких марок частично золотом, частично рублями. Третья выплата, запланированная на 31 октября, уже не состоялась, поскольку к тому времени Германия была уже на краю капитуляции. Вплоть до конца сентября 1918 года большевики верили в победу дружественным германии Затем стали происходить события, заставившие их задуматься. Отставка 30 сентября канцлера Гертлинга и последовавшие несколько дней спустя смещение хинцы лишили их самых верных сторонников в Берлине. Новый канцлер, принц Максимилиан, обратился к президенту Вильсону с просьбой оказать услугу в Германии, договорившись о перемирии. Это были несомненные симптомы надвигающегося краха Ленин, находившийся на даче под Москвой, где восстанавливал силы после ранения, полученного во время неудачного покушения на его жизнь, об этом мы еще расскажем позднее, среагировал немедленно. Он побудил Троцкого и Свердлова созвать заседание ЦК для обсуждения насущных внешнеполитических вопросов. 3 октября он направил Центральному исполнительному комитету анализ ситуации в Германии, которым с восторгом говорил о перспективах, надвигающейся в этой стране революции. По его рекомендации, 4 октября ЦИК принял резолюцию, заявлявшую перед лицом всего мира, что вся советская Россия всеми своими силами и средствами поддержит революционную власть в Германии. Новый германский канцлер нашел такие беззастенчивые призывы к свержению законной власти чрезмерными. К этому времени уже и Министерство иностранных дел пришло к выводу, что с него хватит большевиков. На состоявшемся в октябре межведомственном совещании Министерство иностранных дел впервые поддержало предложение разорвать отношения с Москвой. В составленном его сотрудниками в конце месяца меморандуме о перемене политического курса говорилось «Мы, испортившие свою репутацию тем, что изобрели большевизм, и выпустили его на волю во вред России, должны теперь, в последний момент, по крайней мере, не протягивать им руку помощи, дабы не потерять доверие России будущего. У Германии имелись достаточные основания для разрыва с Москвой, поскольку Йоффе, который уж весной и летом вел здесь подрывную работу, перестал открыто разжигать революцию. Впоследствии он с гордостью писал, что в этот период агитационно-пропагандистская работа его посольства все более принимала характер решительно революционной подготовки вооруженного восстания. Помимо конспиративных групп спартаковцев в Германии, в частности в Берлине, со временем январской 1918 года забастовки существовали, конечно, нелегальные советы рабочих депутатов. С этим советом российское посольство находилось в постоянной связи. Берлинский совет полагал, что восстание только тогда окажется своевременным, когда весь берлинский пролетариат будет хорошо вооружен. С этим приходилось бороться. Нужно было указывать, что если ждать этого момента, то до восстания никогда дело не дойдет, что достаточно вооружения только авангарда пролетариата. Тем не менее стремление германского пролетариата Вооружиться было вполне законно и разумно, и посольство всячески содействовало этому. Содействие это принимало форму денежных субсидий и поставки оружия. Когда советское посольство покидало Берлин, по небрежности был оставлен документ, из которого следовало, что между 21 сентября и 31 октября 1918 года оно закупило на сумму 100 5 тысяч марок, 210 единиц огнестрельного оружия и 27 тысяч патронов. Для разрыва дипломатических отношений вполне хватило бы заявления высшего советского законодательного органа о поддержке революционных сил Германии и той деятельности, которую вел Йоффе, воплощая это заявление в жизнь. Но Министерство иностранных дел хотело получить прямой повод и с этой целью спровоцировало следующий инцидент. Зная, что советские депкурьеры в течение многих месяцев привозят в посольство агитационные материалы, распространяемые затем в Германии, оно устроило так, что на Берлинском вокзале контейнер с дипломатической почтой из России при разгрузке как бы случайно упал и разбился. Это произошло вечером 4 ноября. Из поврежденного контейнера потоком хлынули пропагандистские материалы, содержащие призывы к немецким рабочим и солдатам подняться и свергнуть правительство. Йоффе было предписано немедленно покинуть страну. Выразив положенное в таких случаях негодование, он тем не менее не забыл перед отъездом в Москву оставить доктору Оскару Кону, члену независимой социалистической партии и фактическому резиденту советской миссии 500 тысяч марок и 150 тысяч рублей в качестве дополнения к сумме в 10 миллионов рублей, выделенной перед этим на нужды германской революции. Йоффе, Весник жизни, 1919 год, номер 5, страница 45. Из-за близких отношений с Троцким Йоффе впоследствии впал в немилость. Он покончил жизнь самоубийством в 1927 году. Смотри, Троцкий, ЛД, портрет революционеров. Русская революция никогда не была узконациональным событием, имевшим значение лишь для судеб самой России. Уже с начала февральских событий, и в еще большей степени после того, как большевики захватили Петроград, она приобрела международное значение. На это было две причины. Россия представляла собой театр военных действий. Ее односторонний выход из войны затрагивал жизненные интересы обоих воюющих блоков. И поскольку война продолжалась, ни для одной из сторон не было безразлично, что происходит в России. Благодаря самому своему географическому положению Россия неизбежно оказывалась втянутой в водоворот мирового конфликта. Большевики вовлекали страну в этот конфликт еще сильнее, натравливая друг на друга воюющие стороны. Весной 1918 года они обсуждают со странами четверного согласия вопросы создания на своей территории многонациональной антигерманской армии, разрешают союзникам занять Мурманск и приглашают их оказать помощь в создании Красной армии. Осенью того же года они призывают немецкие вооруженные силы освободить от войск союзников северные порты России и нанести удар по добровольческой армии. Вновь и вновь Германии приходилось вмешиваться, оказывая большевикам политическую и финансовую поддержку и спасая этим режим